условиям местности оно не могло вести огонь, кроме как по району расположения взвода. Взвод тяжелых пулеметов был расположен так, что не мог оказывать огневого воздействия на противника до момента его вклинения в район обороны взвод Огневая мощь взвода таким образом сократилась до минимума, и, конечно, это отрицательно сказалось на ведении боя перед передним краем. Противник получил возможность наступать малыми силами с минимальными потерями, и он этим не замедлил воспользоваться. Я увидел нечто для себя удивительное. Атаку переднего края взводной обороны силами только двух отделений. Это было возможно только на занятиях в китайской армии. Во время тактических учений командиры не производили разведку местности. Приказ на занятие обороны — отдавался на местности откуда не было видно не только района обороны но и всего переднего края управление боем взвода как в обороне так и в наступлении ограничивалось исключительно голосом командиров взвода вначале меня поражало ни один нижестоящий командир не проявлял инициативы пока не получал указаний свыше в дальнейшем я понял что это положение общепринято в китайской армии. Конечно, противник по голосу легко мог определить местонахождение самого командира и всего подразделения. Во время же сильной стрельбы команды голосом вовсе не слышны. Следовательно, могла быть нарушена связь, и отделение могло лишиться руководства. Тем не менее, никаких условных сигналов не применялось. У нас было принято считать, что китайцы упорно держат оборону. Но на занятиях 12 июня Можно было наблюдать совсем иное. Взвод, находившийся на правом фланге обороны роты, без всякого нажима со стороны противника, оставил свой район обороны. А между тем, перед фронтом взвода не было даже видно наступающих солдат. Получилось, что взвод, отошедший в тыл, помог противнику без потерь захватить свою позицию и одновременно ухудшил положение своего соседа и всей роты. Между тем, обороняющиеся занимались сравнительно выгодные позиции. Перед их передним краем находилась лощина 100-150 метров. Чтобы преодолеть ее, противнику надо было затратить немало трудов и понести потери. Я отметил еще один момент тактической шаблонности. Наступающий противник, пройдя лощину без какого-либо огневого противодействия со стороны обороняющихся и видя, что в районе обороны никого нет, Сережа с криком «Ура!» атаковал высоту, где раньше взвод занимал оборону. Китайское руководство было в восторге. Обманули противника. Он ударил в пустое место. Ясно, что обман противника в современном бою проходит не так. Чтобы действительно ввести противника в заблуждение, необходимо в районе обороны оставить кое-какие огневые средства, которые бы вели огонь создавали бы впечатление, что оборона жива. Эти бойцы отходят незаметно в самый последний момент перед броском противника в атаку. Вот так противник действительно бывает обман. Шаблонное применение в китайской армии современных методов ведения боя, без учета местности, подготовленности войск, главное, без подготовленности самого командного состава, свидетельствовало о том, что тактическая подготовка роты, взвода не отвечала современным требованиям ведения войны. Современная групповая тактика была принята в китайской армии еще в начале 30-х годов. Однако в боевой обстановке часто применялась линейная тактика. Это особенно наглядно выразилось в боях в провинции Шаньси в мае 1941 года и при обороне реки Хуангкэ. Китайские уставы в большинстве своем были переведены с иностранных, главным образом немецких, и японских. На тактических занятиях в моем присутствии применялось чрезвычайно много условностей. Значительная часть их не вызывалась тактической целесообразностью и вместо положительного превращалась в отрицательный фактор, создающий явно абсурдную тактическую обстановку. Например, по заданию руководства, китайцы применили дымовую завесу. Дым пустили на переднем крае обороны, направление ветра было в сторону наступающего, Дымовая завеса образовалась перед передним краем. Встал вопрос, кто ее применил? Китайское руководство ответило, дым пустил наступающий противник.